30 октября 1919 года. Кубанские войсковые атаманы Кубанское краевое правительство категорически заявляют, что краевое правительство никаких договоров с Меджилисом горских народов не заключало и никого на заключение таких договоров не уполномачивало. Лица, перечисленные в телеграмме главнокомандующего Быч, Наметоков, Савицкий и Калабухов, были делегированы Кубанской краевой радой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 Тридцать первого октября я получил телеграмму главнокомандующего. Приказываю вам немедленно привести в исполнение приказание мое НР 016729 и принять по вашему усмотрению все меры к прекращению преступной агитации в Екатеринодаре, входящем в ваш армейский район. Час пятьдесят минут тридцать первого десятого тысяча девятьсот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 при имеющейся у него бригаде полковника Бурика. Дабы не ставить атамана в тяжелое положение и тем еще не осложнить вопрос, я просил генерала Науменко переговорить от моего имени с генералом Филимоновым и постараться убедить его сложить в себя атаманское звание. Я тут же написал соответствующее предписание генералу Покровскому, которое и передал генералу Науменко для вручения его генералу Покровскому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 Каковой сформируйте при бригаде полковника Буряка и приговор суда приведите в исполнение безотлагательно. Кисловодск, 31 октября, номер 162, Врангель.